А в авторе. Джон Харрис родилась 3 июля 1964 года в Йоркшире в семье англичанина и француженки. В колледже Святой Екатерины в Кембридже изучала современные и средневековые языки. После окончания университета работала продавцом, затем 15 лет преподавала французский язык в школе для мальчиков в Лидсе, вела курс французской литературы в университете Шеффилда. Первая книга Джоан Харрис Семя зла была опубликована в 1989 году, но особого успеха не имела. Второй роман Спи бледная сестра вышел в 1993 году. В 1999 году её третий роман, мистическая мелодрама Шоколад, вошёл в шорт-лист премии Уитбред. Голливуд купил права на экранизацию, и одноименный фильм Лассы Халстрома, Джульет Бенош, Джонни Деппом, Альфредом Малиной и Джуди Денч в главных ролях был номинирован на «Оскар» в пяти категориях и на «Золотой глобус» в четырех. В связи других книг Джоан Херрис «Ежевичное вино» 2000 год, «Пять четверти на капельсина» 2001, «Святые глупцы» 2003 год, Ее книги опубликованы более чем в 40 странах. Увлечение Джоан Хэррис — бездельничать, пребывать в праздности, гулять, бренчать на гитаре, дразнить священников и по-тихому подрывать систему, хотя еще она любит ставить в тупик. Ещё среди её хобби аморальность, бунт, колдовство, вооружённое ограбление и чай с печеньем. Не обязательно откажется от предложения, если оно касается экзотических путешествий, шампанского или жёлтых бриллиантов граф. Джоан Хэррис играет на бас-гитаре в группе, которую организовала в 16 лет. Живёт в Йоркшире с мужем и дочерью.